Глава двадцать вторая. Больше нет. В качестве председателя Совета Архангелов имею честь приветствовать вас на 4 8 7 1 с е м ь д е с я т первом внеочередном Совете Архангелов. торжественно произнес Радалир Фельх. Звук его глубокого бархатного голоса мощной волной заполнял собой все пространство и расходился по большому залу заседаний. словно круги по воде от брошенного камня. Мы собрались здесь по великому поводу, с гордостью сказал председатель. Я хочу сообщить вам, дорогие коллеги, о том, что наконец-то обнаружен источник уникальной энергии, которая необходима для спасения нашей цивилизации. В зале раздался шквал аплодисментов и восторженное распевание. Аоаом, прошу вас обратить внимание на снимки, которые делал наш дорогой почтальон Ашория. Председатель поднял обе руки вверх, повернул ладони друг к другу, и между ними возникло многомерное изображение, от которого исходило яркое золотое свечение. Впервые мы заметили образование искомой энергии на фотографиях с соревнований по клаудсерфингу. Но, к сожалению, изображение на них крайне нечеткое и не позволяет определить источник энергии, пояснил председатель и дважды хлопнув ладоши, раскрыл между ними новые изображения. Плавными движениями разводя руки в стороны, он увеличил картинку и затем жестом отправил ее вверх под купол зала заседаний. Сотни тысяч архангелов подняли головы и щурясь стали наблюдать за происходящим. Сначала в хаотичном порядке стали появляться нечеткие кадры, словно живые. Они пробовали соединиться друг с другом, искали свое место и в итоге, как пазл, собрались в одно общее изображение. Два ангела летели вверх вдоль бесконечных золотых полок библиотеки, держась за концы перламутровой ленточки. Видите свечение? обратился к Архангелам Председатель. Анализ этих переливающихся искрок о вокруг ленты показал, что они являются частицами той самой энергии, которую мы с вами ищем. А вот снимок, сделанный почтальоном Ашорией на школьном балу в городе Урбазиум, пояснил председатель резким смахивающим движением руки, меняя изображение под куполом. В зале зазвучала красивая мелодия, и под куполом в медленном вальсе закружились ангелы. Мерцание разноцветных огней создавало волшебную праздничную атмосферу и попеременно освещало всех танцующих. Но от одной пары свечение было особенно сильным, словно они являлись единственной яркой звездой на темном небосклоне. Обратите внимание на этот свет, свет энергии, которая может спасти нашу цивилизацию, величественно произнес Радалир. Откуда он появляется? – спросил председатель и тут же сам начал отвечать на свой вопрос. И в первом, и во втором случае свет появляется в результате контакта двух представителей мира ангелов е ф а н и и Арас и э л ь д а р е л я н а м о р а Услышав эти имена, в а р е д о к с поднял голову и напряженно, нахмурившись, посмотрел вдаль. Поймав на себе пронзительный взгляд и л а и д ы он резко отвернулся. Действительно, могло показаться, что энергия пробуждения рождается во время общения этих двух ангелов, сказал председатель. Однако позже было обнаружено, что необходимая энергия появляется благодаря только одному из них. Ну конечно, с выдохом облегчения подумал Варидокс, торжествую победу. Конечно, одного. Как же иначе? Только один из них поистине является плодом настоящей, волшебной, невозможной любви. Второй всего лишь проект. Прошу вашего внимания на этот снимок, сделанный п о ч т а л ь о н о Машорией несколько часов назад. Объявил председатель и громким хлопком развернул под куполом новое изображение. Струящаяся нежно голубая ткань, к а п н а каштановых волос, сложенные крылья, распахнутые руки, грустная нежная улыбка, дрожащие ресницы, зажмуренных от слез глаз, словно в замедленной съемке ангел в голубом платье склонялся над спящей девочкой, вытягивая вперед руки. Что она делает? возникло в головах у архангелов. у м н о ж е н н а я в сотни тысяч раз х о т ь и не произнесенная мысль превратилась в звук и повисла в воздухе, картина под куполом продолжала оживать и ускоряться. Приближение ангела к человеку сопровождалось усилением свечения, и в один момент все изображение превратилось в ослепительный лучистый искрящийся свет. От неожиданности архангелы хором издали стон и резко опустили головы, прячась от непереносимого свечения. Это она! восторженно произнес р о д а л и р и плавным движением левой руки уменьшил яркость изображения. Это великая энергия, необходимая для спасения нашей цивилизации! Публика взорвалась торжественными криками и аплодисментами. Это она! с ужасом подумал Варидокс, замораживая безумный взгляд в одной точке перед собой. Надо же! Усмехнулся он, придя в себя через несколько мгновений. Я ошибся. Это все-таки она. Она открыла новый способ получения энергии. Что же? Пусть будет так. Отныне будущее в наших руках. Восторженно пропел председатель. Мы способны спасти вселенную. Мы находимся на пороге уникального открытия. Впервые в истории вселенной мы готовы избежать привычного хода событий и очередного исчезновения цивилизации. Это наш шанс. Скоро на Земле наступит 1995 год. Согласно информации из Белого потока, у нас еще есть время, еще пять лет для сбора энергии и наполнения хранилища лавариума. И мы сделаем это. Мы успеем. Мы подготовимся, мы совершим великий переход. Ао, аом понеслось по залу. Председатель дал некоторое время, чтобы позволить архангелам выразить восторг, по его мнению логичный и закономерный по поводу сделанного заявления. Затем жестом потребовал тишины. Предлагаю сейчас же переходить к делу. Мощным и серьезным тоном объявил Радалир. Данная энергия обнаружена. зафиксировано и изучено в секретной лаборатории Архангелов. Есть подтверждение, что эта энергия по своим показателям схожа с энергией просветленных душ людей. Однако ее сила и мощность в несколько тысяч раз больше той, что мы могли получать ранее путем попыток ее создания в условиях лаборатории Архангелов. И поэтому я Прежде всего хочу поблагодарить всех и каждого, кто способствовал осуществлению этого уникального проекта. Значит, все не зря, подумал Варидокс, и на его лице появилась еле уловимая улыбка удовлетворения. Этот проект все-таки дал свои плоды. Уникальный проект, мой проект, наш проект. Варидокс напряженно сжал губы, опустил голову, сделал глубокий вдох и затем из-под л о б ь я начал пристально всматриваться вдаль. На противоположной стороне, в левом крыле, примерно в седьмом или восьмом ряду сверху всегда сидела она. Всегда, но не сейчас. Где она? Нервно заламывая пальцы, бегая глазами по рядам, пробормотал Варидокс: «Она должна быть здесь». среди других архангелов. Может быть, она перешла к... нет, и там ее нет. Хорда. Он вытянулся и стал суетливо искать глазами по всем рядам женской стороны зала заседаний. Пристально изучив левое крыло, он перешел на правое, потом даже проверил мужскую сторону. В зале заседаний Хорды не было. Теперь нам предстоит сделать следующий шаг, продолжал говорить председатель. Необходимо понять, каким образом произведена эта энергия. Нам известно, что она получена в результате взаимодействия ангела и человека. Однако опыты, проведенные на протяжении последних нескольких часов, в которых мы предлагали ангелам контактировать со своими людьми, Не дали никакого результата, поэтому основным источником информации для нас, несомненно, является ангел, который смог произвести эту энергию. Ефания Арас. Имя произнесенное председателем сорвалось с его уст. о с т р о й стрелой полетела в зал и вонзилась в побледневшего господина в р и д о к с а Архангел в поисках поддержки снова пробежал растерянным взором по рядам женской стороны зала заседаний. Встретив пристальный взгляд и л а и д ы он виновато опустил глаза. Предлагаю вам прослушать краткую информацию об этом уникальном создании, объявил председатель и начал монотонно. Итак, Ефания Арас была создана в секретной лаборатории Архангелов в качестве экспериментального проекта. В человеческом воплощении душа провела на земле семь лет и покинула тело, которое погибло из-за пожара. Затем, в результате эксперимента, проведенного ведущими архангелами секретной лаборатории, был создан первый ангел из души человека. Фактическое появление ангела произошло 22 года назад, но формально е ф а н и и сейчас 15. Потеря нескольких лет случилась вследствие нахождения ангела в пространстве между м и р ь я Человек е ф а н и и Арас, Алиса Самойлова, 1982 года рождения, проживает в России. Через несколько часов наступит 29 декабря, и Алисе исполнится 13 лет, поскольку этот день. Будет являться плановым свиданием ангела и человека, мы предполагаем, что это может подарить миру очередную порцию великой энергии. Ефания Арас наша единственная надежда, поэтому я предлагаю немедленно вызвать ее сюда. Она должна предстать перед советом архангелов и доложить о том. Каким образом смогла создать ту самую уникальную энергию, которая необходима для совершения великого перехода? Да ом! Одобрительно загремел зал. Господин Данизарий обратился председатель к молодому архангелу, который тут же оказался в центре зала. Прошу вас пригласить Ефанию Арас на совет, приказал он. Что значит пригласить? Зазвенело в голове у Варидокса. Зачем? Почему? Кого они хотят приглашать? Нервно сжав кулаки, Варидокс зажмурился, потом распахнул глаза в надежде, что все происходящее ему просто пригрезилось. Но снова поймав на себе пронзительный взгляд Илоиды, опустил голову. Архангел понимал, что пригласить Ефанию на совет было уже невозможно. Он был рядом с ней. в п о с л е д н и е мгновение ее существования. Видел, как безвозвратно исчезает ее образ, исполнил ее п о с л е д н е е ж е л а н и е В ужасе в о р и д о к с о сознал, что именно он отнял Фаняше шанс продолжить воплощение, запретив своей союзнице подарить ей нимб и тем самым, возможно, лишил цивилизацию шанса спастись. и совершить великий переход. Но он действовал руководствуясь потоком волей высших сил, поэтому он должен продолжать быть уверенным в том, что все сделал правильно. Зачем она им? Понимая безнадежность поисков, возмущенно подумал он. Неужели нельзя определить способ создания энергии по снимкам? Это же а л ь т а д и о м Величайшее скопление величайших умов. Как же так? Как же так? Господин Радалир раздался звонкий голос молодого архангела. Я должен сообщить вам, что Ефания Арас в нашей вселенной не обнаружена. Что значит не обнаружена? Вы в своем уме? Удивленно спросил председатель, не понимая, как такое возможно. Я ожидал этого вопроса, оправдываясь, объяснил д е н и з а р и Поэтому потратил на поиски более 11 секунд. Сначала я проверил планету Земля, потом все города Ангелов, Эльфариум, Альтадиум и даже между мирья. Я подключил все возможные источники информации о ныне существующих представителях трех миров. Но Архангел з а п н у л сделал вдох и решительно продолжил: Я готов заявить. Что по всем сведениям, показателям, данным критериям, оценкам, опознавателям нашей Вселенной Ефания а р о с сделав паузу, он собрался с силами и коротко выпалил: ее больше нет.